Алексей Михайлович благословил на царство сына Федора, а малолетнего царевича Петра поручил заботам и по деда Кирилла Нарышкина. По случаю объявления царем Феодора, умирающий Алексей Михайлович приказал освободить заключенных, вернуть из ссылки опальных, простить казенные недоимки и заплатить за тех, которые содержались в заключении, за частные долги. 29 января 1676 года в 9 часов вечера тишайшего царя не стало.